Комментарий доктора медицинских наук Лосева Хотя в начале авторы и говорят, что почерпнули сведения, послужившие основой для главы из медицины, религии и фольклора, фактически никаких конкретных медицинских данных в главе нет. Фольклор также практически отсутствует. К тому же ясно, что его доказательная сила весьма невелика. В конечном итоге остаются несколько сомнительных литературных источников, в том числе столетней давности, одна газетная статья, а все остальное религиозно-мистические измышления. В качестве попыток научного объяснения фантастических явлений, описанных в главе, приводятся ссылки на электромагнитную радиацию, необъяснимые вопросительные и восклицательные знаки, электромагнитные явления, светящиеся бактерии, питающиеся человеческим потом, повышение содержания сульфидов в крови, сияющих под влиянием ультрафиолетовой радиации крови и тому подобное. Более научно, на первый взгляд, выглядит версия о присутствии в ране некоторых секретов то есть выделений, содержащих люциферин и люциферазу, а также АТФ, которые при их соединении испускают свет. Все это нагромождение слов, называемые научными теориями, ни в какой мере не может служить действительным объяснением или хотя бы маломальски обоснованной версией природы описанных случаев свечения. Не говоря уже об одновременном парении в воздухе. В современной науке известно явление люминесценции или холодного свечения, при котором испускание света обусловлено иными процессами, чем при тепловом температурном излучении. В зависимости от фактора, вызывающего свечение, выделяют различные виды люминесценции, в том числе био хемилюминесценцию, представляющую собой испускание светового излучения живыми организмами, а также их отдельными органами и тканями, благодаря протекающим в них биохимическим реакциям. Являясь частным случаем люминесценции, биохемилюминесценция в свою очередь подразделяется на биолюминесценцию и сверхслабое свечение. Биолюминесценция видимое глазом свечение, свойственное некоторым живым существам, например, жукам-светлякам, микробам, содержащимся в гнилушках, многим морским организмам и тому подобное. Для биолюминесценции характерно наличие специализированных систем, производящих непосредственное превращение химической энергии в свет. Интенсивность свечения при этом невелика — порядка сотых долей канделы, единица силы света. Наибольшая интенсивность свечения зарегистрирована у жуков-светляков. Продолжительность свечения различных организмов варьируется от многих часов до коротких вспышек, измеряемых долями секунды. По спектральному составу биолюминесценция характеризуется максимумом в синей, голубой или редко красной областях видимой части спектра. Встречается также белое свечение. У многих биологических видов биолюминесценция возникает в результате процесса окисления особых веществ, называемых люциферинами. При участии ферментов – люцифераз. Для свечения при этом необходимы и другие компоненты – кислород, фосфат, ионы металлов переменной валентности. Состав люциферин – люциферазной системы у различных видов организмов не одинаков. Свечение некоторых из них, например, определенных разновидностей медуз, может быть не связано с реакцией люциферин-люцифераза. У высших животных и человека способность к биолюминесценции отсутствует. Сверхслабое свечение, второй вид биохемилюминесценции, свойственно, по-видимому, всем живым организмам, растениям и животным. Оно отличается чрезвычайно малой интенсивностью — 10-100 квантов в секунду на 1 квадратный сантиметр. Максимум этого вида свечения также находится в видимой части спектра, однако в связи с ничтожной силой света оно может быть обнаружено лишь при помощи специальных электронных приборов — фотоумножителей. Явление сверхслабого свечения было открыто лишь в нашем веке и стало интенсивно изучаться только в последние 20-25 лет. Сверхслабое свечение сопровождает ряд биохимических процессов, главным образом окислительных, причем его способны испускать не только цельные ткани, но и отдельные клетки и их части. Большое значение при этом принадлежит так называемому свободно-радикальному самоокислению соединений липидной жироподобной природы, входящих в состав всех живых клеток. Механизм возникновения сверхслабого свечения основан на взаимодействии свободных радикалов друг с другом рекомбинации, при котором освобождается энергия, достаточная для возбуждения свечения в видимой части спектра. Однако лишь незначительная часть энергии идет на образование света, и вероятность этого процесса очень невелика — порядка одного кванта на многие миллиарды актов рекомбинации. Этим и объясняется чрезвычайно низкая интенсивность свечения и принципиальная невозможность его усиления до величин видимых глазом. Исследование явлений биохеми в настоящее время приобрело большое значение. Практическое использование видимого глазом свечения биолюминесценции крайне ограничено. Напротив, сверхслабое свечение очень широко используется в различных отраслях науки и практики. С помощью сверхслабого свечения можно получить сведения о тонких и весьма важных жизненных процессах, протекающих в организме как при нормальных, так и при многих патологических процессах. На существенном изменении этого свечения, при целом ряде заболеваний человека и животных, основаны методы диагностики наблюдения за ходом развития болезни и оценки эффективности лечения. Разработаны также методы быстрого определения устойчивости растений к различным неблагоприятным воздействиям, пригодности консервированной ткани для пересадки и другие. Очевидно, что известные в настоящее время науки явления свечения живых организмов ни в какой мере не подходят для объяснения случаев, приведенных в голове люди-светляки. Их можно отнести либо к заведомым выдумкам, либо к категории ложных восприятий, галлюцинаций и обманов зрения у людей с психическими и нервными расстройствами или у практически здоровых лиц, временно находящихся в аффективном состоянии. Подобные описанным случаям явления ложного восприятия в виде иллюзий и галлюцинаций довольно легко воспроизводятся в состоянии гипноза.